Глава 22. У меня с мамой всегда были сложные отношения. Раньше я не задумывалась об этом, но сейчас, когда я была сама в двух шагах от материнства, то начала анализировать многие вещи. Например, я всегда думала о том, что мама меня не любит, а любит только Олю. Но вспоминая ее слова и поступки, пришла к выводу, что она любит, просто своей странной любовью. У Оли всегда было больше свободы, ей разрешалось практически все. Она рано начала работать, сама выбрала место учебы. Помню, как будучи подростком, она возвращалась домой под утро, а я в ее возрасте сидела дома. В редкие моменты, когда родители уезжали к родственникам или в гости, я могла себе позволить куда-то сходить но это всегда было тайной. Моя сестра съехала от нас и жила свободно, и вот тогда моя мама еще сильнее взялась за меня. Я постоянно слышала упреки, какая должна быть женщина, что она должна уметь готовить, заботиться о доме и кучу всего. Вот этим я и занималась. Я убирала, стирала, готовила. Мама кричала и пыталась воспитать из меня человека а вернее, настоящую женщину. Папа молчал, иногда согласно кивал головой, а потом прятался в работе. Сейчас моя мама в шоке. Она растила идеальную дочь, а эта дочь мало того, что забеременела до свадьбы, так еще и от жениха сестры, потому что в ее мире это так и есть. Она считает, что Оля и Марат – счастливая пара, которые готовились к свадьбе, А тут пришла я, грязная искусительница. Все испортила, растоптала, а еще и мужа у сестры забираю. Когда я анализирую с этой стороны, то все и правда выглядит совершенно неприглядно. Я и правда дрянь, разлучница. В глазах мамы выглядит именно так. Моя мама из тех людей, кому важно мнение общественности. Олю все боготворят, как успешную и самостоятельную. А я та, вторая сестра, которая висит у родителей на шее. А теперь эта сестра еще и разрушила семью. Когда думаю так, то чувствую себя ужасным человеком. Но я знаю, что это не вся правда. И у любой истории есть вторая сторона. У меня она тоже есть. Рассказывать ее родителям я смысла не вижу. Не будут они меня слушать. А даже если и выслушают, то в глазах общественности я всегда буду той сестрой, которая увела мужа. Мама бы с удовольствием отправила меня подальше. А потом, как она выразилась, что-то бы придумали. Догадываюсь, что именно. Я думаю, что через какое-то время я бы вернулась с малышом на руках. А мама бы заставила меня рассказать слезливую историю о том, что мой муж меня бросил или вообще погиб. Не дам я ей такой возможности. Не дам перекроить свою жизнь так, чтобы ей было комфортно и удобно перед людьми. Поступки, которые я совершила, может и не самые порядочные, но скрываться точно не собираюсь. Родители узнали, таить теперь нечего. После разговора с мамой мне и правда стало спокойнее. Я будто выдохнула. То, что меня так долго мучило, отступило. В тот день я отдыхала и даже не занималась работой. Думала над тем, чтобы позвонить Марату, но вечером он позвонил сам с предложением поужинать, и я согласилась. «Полли, я бы хотел, чтобы ты переехала в мою квартиру до рождения ребенка», – сказал Марат, когда нам принесли десерт. «Мы уже говорили об этом, и я не хочу». Сейчас речь не только о тебе, но и о ребенке. Дима сказал, что ты сегодня с матерью общалась. Общалась. Я опустила взгляд. Дима наблюдал, тебе ничего не угрожало. Но мне будет спокойнее, если ты переедешь. Ты так говоришь, будто я звезда какая-то и на мою жизнь покушаются. Я усмехнулась. Оля сейчас с Павлом, и я не знаю где. Мне будет спокойнее, если ты переедешь подумаю. Подумай, но я хочу, чтобы ты понимала, это независимость от меня. Не думай, что я покушаюсь на твою свободу. Я знаю, как она для тебя важна после всего, через что ты прошла. Но на самом деле тебе там будет безопаснее в свете сложившихся событий. Я думаю, что ты преувеличиваешь. Скорее преуменьшаю, говорит Марат. Ты в положении, тебе не нужно нервничать. Я пока не могу предугадать дальнейшие шаги твоей сестры. Но, как мы заметили, она явно не в себе, поэтому лучше перестраховаться. В том же личном комплексе охрана круглосуточна, и посторонних не пускают. Я подумаю. Мне хотелось согласиться. И причин на то было много. Причины для кого-то глупые и незначительные, но только сейчас я начала о них задумываться. Квартира, которую предлагал Марат, была прямо через дорогу от детской больницы, в которой мы планировали наблюдаться после рождения ребенка. Также в доме была детская площадка, а еще удобный лифт и выход на улицу. В моем доме коляску придется носить на руках. Не самая приятная перспектива. Тут моя мама бы сказала, что люди и хуже живут. Но вот почему-то хуже жить не хотелось. Хотелось лучше. Марат проводил меня домой. На мгновение, ужин, Даже стал похож на свидание, и я поймала себя на мысли, что у меня и свиданий-то не было. А теперь, похоже, и не будет. Я скоро стану мамой малыша. Тут уже не до свиданий и личной жизни. — Ты выглядишь грустный, — неожиданно сказал Марат. — О чем думаешь? — О жизни, которая пролетает мимо. Я вяло усмехнулась. — Мне кажется, что я только школу закончила, планы строила. А тут все вот так. Я рада ребенку, но... Чего бы ты хотела? Не знаю, я пожала плечами. Хочу съездить к морю, сходить на свидание и гулять в парке до утра. А еще пикник. Я знаю, это ужасно звучит, прости. Почему ужасно? Потому что я должна думать о ребенке. А я тут про свидание ляпнула. Полли! Ты же остаешься молодой девушкой, а не только будущей мамой. Единственное, что у меня вызывают твои слова про свидания, это ревность». «Ревность». Я тихо повторила, и мои щеки покраснели. «Ты же прекрасно понимаешь, что я провожу с тобой время не только из-за ребенка». Рука Марата легла мне на талию. Я немного сжалась, но почувствовала приятное тепло. «Мне было приятно его прикосновение» хотя и в голове крутилась мысль, что надо держаться от него подальше. «Но ты же понимаешь, что я не хочу быть с тобой после твоих поступков», – парировала я. «Понимаю, и я стараюсь все исправить. Поэтому снова настаиваю на том, чтобы ты переехала в мою квартиру». «Я тебе сказала, что подумаю». Марат чуть сильнее прижал меня к себе и неожиданно поцеловал в макушку. «Как скажешь, Полли». Я с трудом рассталась с Маратом. Вечер был теплым и приятным. С ним я чувствовала себя спокойно. Еще несколько месяцев назад я и подумать не могла, что так будет. Марат вызывал во мне только злость и слезы. Сейчас все начало меняться, и меня это очень пугало. Он проводил меня до самой квартиры, снова напомнил о переезде, и я снова обещала подумать. Вошла в квартиру и, привалившись спиной к двери, сказала. «Что же мне с тобой делать, Марат?» «Оставить в покое!» – послышался голос из комнаты. И я тут же рванула открывать дверь, но не успела. Свет зажегся, и на пороге появилась Оля. «Оля?» – я пыталась отдышаться. «Что ты делаешь в моей квартире?» «Пришла сообщить о выселении!» Она наигранно улыбнулась. Тут твоя хозяйка случайно узнала, что ты промышляешь проституции. Проституции? Это бред. А вот и не докажешь. Сестра победно улыбнулась и сложила руки на груди. Ты зачем это делаешь? Совсем с катушек слетела. Затем, что ты не будешь с Маратом. Соберешь свои вещи и свалишь отсюда. Она опустила презрительный взгляд на мой живот. И вот это ты тоже заберешь с собой. «Это?» – я усмехнулась. «Оля, это ребенок, а ты говоришь так, будто это какая-то вещь». «Еще не ребенок», – она приподняла бровку. «Сколько, Дородов? Два или три месяца? Неважно. Ты хочешь деньги, Марата? Я тебе дам. Даже буду высылать тебе деньги каждый месяц. Только оставь его в покое!» «Оль, мне кажется, ты не в себе». Сестра стояла в проходе в комнату поэтому я повернула в сторону кухни и прошла туда. Ты уцепилась за Марата, будто он последний мужчина на земле, а он даже не интересуется тобой. Он бы заинтересовался, если бы ты не появилась. Конечно, во всем я виновата. Открыла холодильник и достала оттуда графин с водой и мятой. Меня это немного спасало от постоянной жоги Ну а кто? Пока ты с ним не познакомилась, у меня все было на мази. Как было? Я налила себе воду и села за стол. Оля, у вас был фиктивный брак. И насколько я помню, ты крутила тогда с Павлом. Мы не копаемся в моей личной жизни. Ну да, мы копаемся только в моей. Я вскочила на ноги и злобно посмотрела на сестру, которая стояла посреди кухни, сложив руки на груди. Да, у меня была связь с Маратом, и я это не скрываю. Я беременна от него. Но никогда я его не просила об отношениях. Ничего у него не просила Он мне помогает и поддерживает Но только по собственному желанию Ты, мама, хотите спрятать меня подальше? Так я и так уехала Это вы меня преследуете Ты уехала, и Марат за тобой смылся Мы с Ангелиной Так и она тут участвует Знаешь что, убирайся отсюда Это ты уберешься Хозяйка квартиры Не намерена терпеть тут такую, как ты Хорошо, Оля Я направилась в коридор, схватив по дороге сумочку и кофту. Если ты решила играть без правил, то и я так буду. Ты мне угрожаешь? Ставлю перед фактом. Хлопнула дверью так, что штукатурка посыпалась. Шла по ступенькам вниз и набирала Марата, но он не отвечал. Беги, беги! Прокричала Оля мне вслед. Он не ответит! Не знаю, что она сделала и почему Марат не ответил, но я не удивлена, что она подготовилась. Понятное дело, ей хотелось сделать так, чтобы я почувствовала себя беспомощной. Через несколько минут пришло сообщение с неизвестного номера, но я сразу поняла, что это Оля. «Позвони на этот номер, как только поймешь, что ты одна. Я куплю тебе билет и дам денег. Ты уберешься из нашей жизни». Обидно было до слез, но я держалась. Вылетела на улицу и тут же увидела машину Димы. Как только он меня заметил, то сразу подбежал ко мне. Что случилось? Ты рожаешь? Нет, я усмехнулась. В моей квартире сестра. Она как-то договорилась с моей хозяйкой и меня выгнали. Даже вещи не смогла забрать. Там Оля до сих пор. Я понял. Идем. Дима посадил меня в машину. Я отвезу тебя в квартиру и все сообщу Марату. Ты только не переживай. Я стараюсь. Может, к врачу? Ты бледная и тебя трясет. Меня и правда трясло. Я так старалась не расплакаться. Но эмоции били через край и, видимо, выходили вот таким способом. Сколько же я должна пережить от собственной сестры? А может, я это все заслужила? Не надо к врачу, я покачала головой. Мне бы полежать просто. Ощущение, будто мешки таскала. Дима отвез меня в квартиру Марата. Она и правда оказалась большой и красивой. В отличном районе. Видеокамеры повсюду и круглосуточная охрана. Я все решу с вещами, пока Марат не отвечает, – сказал Дима. У него же все хорошо? Я даже начала беспокоиться. Конечно, хорошо, не думай об этом. Скорее всего, какая-то встреча по работе. Он говорил, чтобы я сегодня присматривал за тобой. Дима уехал, а я осталась одна. Появилось странное ощущение. Я почувствовала себя снова в безопасности. Тут я и правда не боялась, что меня найдет сестра или родители. Но вот мой салон... Мама знает, где он находится. Не удивлюсь, если и сестра туда наведается. Нет от нее спасения.